Когда меня вы любили, я делала все не так. Может, выйти к этим русским порезвиться? Нет, они придут сами. Они не могут не прийти. Главное — это выдержка. Разве не этому учили? Английская выдержка, о которой столько написано. Этому у них стоит поучиться. Ложусь на кровать в вельветовых брюках рыжего цвета, ставлю рядом вино, бродяга судьбу проклиная. с суммой на плечах. Не наша ли это русская судьба? Или это английская судьба? Во времена короля Лира, когда озверевшие бродяги слонялись по всей стране? Снится кошка. Она скребется в дверь, потом стучится коготком, видимо, покрытым красным лаком. Извините, сэр. Она еле мямлет по-английски, улыбается душей, смолит сигаретой. У вас не найдется взаймы до завтра, до сегодняшнего утра. 50 фунтов. Ну и наглость. А может, намек? Плата вперед. Только достану банкноту, как она обнимет меня и потащит в койку, срывая с себя белье на ходу. 50 фунтов не деньги за такое удовольствие. Решительней, старина, решительней. Будь настоящим мужчиной, а вдруг обманет. Возьмет деньги и слиняет навсегда. Не будем играть с огнем. Обдумаем, взвесим, примем решение. И я делаю растерянную английскую рожу, словно ничего не понял. «Посмотри на него внимательно, Ксюша», — говорит мужской голос по-русски. «Ведь на морде написано, что жмот. Типичный английский засранец». «Извините, мисс», — говорю я, лаская альвеолы оксфордским акцентом, — И дрожа щеками от обиды. К сожалению, у меня только кредитная карточка. Тут внизу банкомат, — перебивает она. Да ну его нафиг, — убеждает пьяный мужик. Пошли его подальше, Ксюша. Англичанин удавится, но не даст взаймы. Посмотри, как он высокомерен. Как он ханжит, делая вид, что плохо тебя понимает. Отойди от двери, иначе я дам ему по яйцам, и на этом разговор будет закончен. Тут я вижу кота в черном смокинге. Он юркнул сквозь щель в коридор и расхаживает с гордым видом по этажу, улыбаясь и подмигивая дамам. Распутник. Интересно, чем он будет расплачиваться? Не за нозами же. Я допиваю вино, бродяга судьбу проклиная. И вдруг... Впрочем, почему вдруг? Наваливается. Хочется выйти, обнять... Расселовать, признаться, умереть, уснуть. Ребята, Россия! Врагу не сдается наш крейсер. Варяг, страна моя, Москва моя. Спать совсем не хочется. Лондон исчез, я уже дома, где все на распутье, и совсем не хочется спать. Старина, кричу я, открыв дверь. Пошли погуляем по лондонским улицам. У меня такая тоска, что хочется выйти. Котяра тут как тут, словно и не уходил. На нем блестящий цилиндр и угольного цвета смокинг, и красная бабочка, а в растянутой улыбке пылает умопомрачительная сигара. Еще бледен рассвет. Озабоченно спешат на работу первые прохожие. Гортанно кричат продавцы газеты, пыхтят автомобили. Влезаем в метро. Утренние лица однообразно хмуры. Все спокойно покачиваются и думают о своем. Как и в Москве. На станции Грин парк поднимаемся к Пикадилли. «До свидания, мой друг», — говорит кот. «Я приглашён сегодня в Букингемский дворец. Там сегодня на десерт подают фламинго. К тому же совсем недавно в королевский сад свалился голый маразматик на параплане, естественно, жаждавший познакомиться с королевой, и меня попросили с ним разобраться. До свидания, не пей много виски и будь счастлив. Я еще вернусь к тебе, и мы снова совершим променад. И чеширский кот, помахав прощальным хвостом, важно устремился в Грин-парк. Какое счастье, что на дворец еще падают голые. Какая радость, что не все еще клонированы под овечку Долли. Что еще не во всех пабах разливают в кружки по 30 сортов пива автоматы-роботы. Так утешает, что на Рождество в новом здании Миллениум здоровенные леди и джентльмены развлекаются, швыряют друг в друга лепешки, а около тысячи английских моржей –